Мия Лаврова, Бабаэля Газуй или с ветерком на запад. Глава первая Мэридит Эдисон, пора вставать! Ты уже опаздываешь. Грубый мужской голос вырвал меня из объятий сна и привел в полное изумление. Какая еще Меридит? Маразм подкрался незаметно. Сколько себя помню, меня Элеонорой величали. Ну, потом, уже с годами Элеонорой Витольдовной, я лежала в кровати, боясь пошевельнуться, и соображала, что же такого могло произойти, чтобы меня спутали с неизвестной мне Мэридит. Подмена? Похищение? Исключено. Кому нужна престарелая преподавательница сопромата 67 лет от роду? Сел в богатство меня маленькая, но уютная двушка с добротной сейчас уже антикварной мебелью. Да, пожалуй, мой красавец мейн Байрон». «Так-так-так, соображайте же, Элеонора Витольдовна, что надо грубому мужелану, который разыскивает непонятную Мэридит в вашей квартире?» «Мэрид!» — голос раздался на этот раз над самым ухом. «Поднимайся!» — меня грубо тряхнули за плечо, и, вскрикнув, я открыла глаза. Надо мной стоял какой-то громила, заросший щетиной, внимательно вглядывающийся в мое лицо. «Сестра, да все ли с тобой в порядке? Выглядишь так, будто привидение узрело». Я беззвучно разевала рот. Да так оно и было. Бросив взор в сторону, приметила совершенно неизвестную мне обстановку. Надо бы пока подыграть ему. Вдруг это какой-нибудь маньяк? Вон их сколько развелось!» «Только странно, для чего ему сдалась пожилая дама?» «Извращенец?» «Я...» — вырвалась у меня из горла. «Плохо мне?» «Вижу, родная!» — неожиданно смягчился голос Громила. «Побудь-ка сегодня дома!» «Я предупрежу Джона, что ты расхворалась!» «Ага!» — протянула невнятно. «С -с «Спасибо!» «Ладно, ладно!» — похлопал он легонько меня по плечу. «Я пошёл в мастерскую. мне это поди выходной никто не даст». Мужчина вышел за дверь, оставив меня, наконец, одну. Поднявшись с кровати, огляделась кругом. Какая-то маленькая квартирка в дощатом доме. Из моей комнаты была видна крохотная кухонька, а оттуда уже, судя по всему, выход на улицу. Квартира была чистая, но крайне бедно обставлена. В той комнате, где я проснулась, стояли две кровати. Моя закрывалась от остальной части спальни драной занавеской. Кривобойкий, сколоченный из неотёсанных досок, столик, накрытый немудрённой скотеркой. У другой стороны ютился старый обшарпанный комод. На окне даже не было штор или занавесок. Лучи солнца играли с пылинками, витающими в воздухе. И я подошла к окну, выглянула на улицу. Интересно, куда меня занесло? И как? Передо мной была широкая дорога, без признаков асфальта или хотя бы гравия. А напротив стоял такой же дом. Однако ему больше подходило название «барак». Вернувшись на кровать, призадумалась. Что это творится? И как из этой передряги выбираться? Меня похитили. Другого варианта просто не было в голове. Только вот кто и зачем? Да еще и оставили одну. Неужели знания по сопромату, физике, либо конструированию стали столь драгоценны, что неизвестным понадобилась и я? Вдруг это какие-нибудь бандиты, решившие собрать дома бомбу или другое взрывное устройство? А что? Случаи бывали. Мне стало не по себе от этой мысли. Я оперлась ладонями отощий тюфяк, заменявший матрас, и... Это не мои руки. Они принадлежали молодой женщине, а не старой развалине, в которую я давно превратилась. От неожиданности я завизжала так, что у самой заложила уши. Успокоилась с трудом. Но и кота от пережитого шока не желала меня отпускать. Дрожащими пальцами провела по своему лицу. Морщин? Нет. Брюлей? Тоже нет. Кожа гладкая, упругая. Волосы? Густые, длинные. Схватилась за косу, перекинула ее на плечо. Да я блондинка? Вот тебе раз. Не говоря о том, что моя шевелюра стала давно седой, всю жизнь она была цвета темного шоколада. Боже, есть здесь корвалол? Я схватилась за грудь, стараясь унять бешено бьющееся сердце. В голову закралась шальная мысль, что меня не только похитили, но и переместили в чужое тело. Сделали сложную операцию по пересадке мозга. В какой-то передаче показывали, что в будущем такое станет вполне возможно. И я подзависла на долгую секунду, обдумывая этот вариант. Даже кота отступила. А после, тряхнув головой, сказала вслух. «Ну что за бред, а, Элеонора Витольдовна? Но это уже вообще ни в какие рамки. Не стыдно ученому человеку сочинять подобные глупости». «А голос-то тоже не мой. Спокойно!» – продолжила я беседу. «Для всего всегда есть рациональное объяснение. Мыслю я вполне трезво. Ум не затуманен наркотиками или еще какими-то барбитуратами. Или все-таки это воздействие психотропных веществ? Вот и мерещится мне бог знает что. Так, законного гадра «В равных объемах идеальных газов при одинаковой температуре и давлении содержится одинаковое число молекул». Я бормотала и бормотала законы физики. Это давало какое-то успокоение, позволяло зацепиться за реальность, не впадая в панику. Осмотрела свою одежду. Длинная ночная рубашка. И все. Отыскала на табурете, что штужался за столиком платья, панталоны и чулки. Переоделась. Не ходить же в непотребном виде. Надо бы отыскать зеркало. Вариантов немного в такой-то убогой обстановке. И я подошла к комоду, выдвигая ящик за ящиком. Трипье, трепье. Ага. В куске старой ткани был завернут приличный зеркальный осколок неправильной формы. Ничего, и так сойдет. Глянув, снова чуть не завизжала. На меня смотрела красавица-блондинка с пшеничными косами и тёмно-синими, как грозовое море глазами. Правильные черты лица, чуть заветренная, но всё же отличная кожа, курносый носик, аккуратные губы, круглый подбородок. Не выдержав, я подняла юбку, рассматривая длинные стройные ноги. Руки были чуть грубоваты, видно, девушка не чурается труда. Отличная грудь, размер третий, если не ошибаюсь, тонкая талия, чуть узковатые бёдра. Но коли меня и похитили, то я должна им сказать спасибо. Увиденное странно успокоило. Давно ли я выглядела столь ослепительно? Лет 30 назад. Однако всё это лирика, а нужны факты. Я прошла на кухню, ибо делать в спальне мне больше нечего. И тут обстановка не радовала глаз. Какая-то чугунная махина, примастившаяся у стены напротив. Под окном слева обеденный стол. Поверху полки из досок, забитые стопками разнообразной посуды. Я прогляделась к столу и обрадованно вскрикнула. Там лежал какой-то потрепанный журнал. «Вот он! Луч света!» Схватив его, попыталась прочитать текст. Буквы плясали перед глазами, отказываясь складываться в слова. «Что такое?» — проворчала я. «На старости лет еще и дислексия обзавелась? Или от молодости? Кто его теперь разберет?» Села за стол, обхватив журнал руками, и уставилась на обложку, где красовался белоголовый орел. Но хоть картинки разглядела. «Постойте-ка, я уже видела похожую птичку». Через пару минут вспомнила и похолодела. «Это символ Соединенных Штатов Америки». «Что за... Меня вывезли из страны?» «Ага, за ночь через океан и всю Европу! Бред! Только как же быть теперь?» «Спокойно!» — снова бормотала я вслух. «Мало ли, откуда журнальчик взялся!» Громкий стук заставил меня вздрогнуть и вернуться в реальность. Дверь чуть приоткрылась, и в нее заглянула худенькая женщина лет сорока. «Мэрит, с тобой все в порядке?» Я слышала крик. «Да, спасибо, все хорошо!» «А ты почему не в пекарне? Джон решил дать тебе выходной?» «Приболела немного, для убедительности покашляла». «Вот оно что!» Так и не заходя в квартиру, ответила незнакомка. «Отдыхай, не буду мешать». Дверь плотно закрылась за женщиной, и я выдохнула. На похищение сие совсем не похоже. И потом она тоже назвала меня Мэрит. А говорила-то на русском, вроде. «Нет, ну я же ее понимала». Английским владела, что не распознала бы чужую речь. Какая-то, как говорят мои студенты, фигня. Снова взялась за журнал. На этот раз мушиное мельтешение было меньше, и постепенно буквы всё-таки сложились в слово «альмонах». А внизу символ Америки, тот самый орёл. Так-так, открыла первую страницу. Посидела над ней несколько минут, пока смогла прочитать. Это была какая-то статья о дружбе между народами. Индейцы и американцы равны в своих правах. Стоп, вот это точно что-то запредельное. Когда успел мир перевернуться, чтобы индейцев вообще за людей считать стали? А год? Я глянула на оглавление и на этот раз замерла надолго. 1826 год. И тут меня переклинило. Это просто старый журнал или нет? Как разобраться теперь? Куда идти? Дверь-то вон не заперта. Но сама мысль о том, чтобы выйти наружу, внушала мне не просто страх, а животный ужас. И я снова выглянула в окно. Там на улицах шла своя жизнь. Мужчины, женщины, дети, все заняты делами. Присмотрелась к одежде и со стоном опустилась на стул. На мужчинах были фраки и панталоны, а женщины облачены в платье с завышенной талией. Одежда начала XIX века. Но не стали бы ради меня устраивать такой спектакль и пускать по улицам ряженых. И альманах год соответствовал нарядам публики. И что из этого следует? Меня каким-то невообразимым способом перенесло не просто в прошлое, но и в другую страну. Это раз. В ко всему, в чужое тело. Это два. Выводы? А никаких. Я почувствовала, как паника пытается заполонить мой разум И еле держала себя в руках. Все-таки не пятнадцать лет, чтобы истерить. И я маститый ученый, инженер. Мне ли впадать в отчаяние? И что за мужик был с утра? Надеюсь, не муж этой юной особы. Только этого мне не хватало. Еще раз достала зеркало, снова полюбовалась на себя. Эх, ну уж если и забросили меня неведомые силы в тьму таракань, то я хотя бы снова молода и прекрасна.